318. Не хотят люди думать, что приход нашених жизней теряет и на всякий смысл. Спросите любого, для чего живёт? Почему ему всё, что имеет, ради чего так яро старается имение своё приумножить, и что думает делать потом, когда наступит час конечных расчётов? Спросите. Будете поражены не желанием быть логичным и последовательным до конца в своих мыслях. думать, бояться, ибо знают, что мысль заведёт их в тупик, так покоится на ложных основах. Если отрицать бессмертие духа, не лёгким становится всё. Для кого и чего жить? Для других? Но я не тоже умру, и не останется от них ничего. Трудиться всю жизнь для того, чтобы в конечном счёте получилось ничто это ли не бессмыслица? Но живут, ибо слепы И птицы и животные тоже живут немысли, но право мысли дано человеку, и только поперая его может бессмысленно презибать человек на планете. Без смерти его дух отдано этой вот стоянии. Всё прочее временно. И взять с собой земли нечего нельзя. Нельзя взять вещей, но можно взять отношение своё к вещам или к явлениям жизни. это отношение будет как бы печатью разумения, накладываемой мыслящим сознанием на каждый жизненный опыт, на всё, что в иту. И с этим последним суждением сознание на каждое явление жизни с этим опытом и уходит с земли человек. Потому важно именно отношение к вещам и делам, но не самые дела, вещи и явления. Они все уйдут, И их с собой не взять помните ничто не принадлежит нам